ЭПИЛОГ Мистера Зелли нашли мертвым спустя три дня после его спасения. Миссис Зелли так и не появлялась, ко всему прочему, исчезла ее дочь, и полицейские считают, что мать забрала ее с собой и подалась в бега. Миссис Нукири была взята под стражу, и вскоре над ней состоялся суд, который приговорил ее к 20 годам тюрьмы без УДО. Эта история о группировке девушек-убийств в Балаклавах получила большую огласку. И общественность требовала дать больший срок для миссис Нукири, стоя возле стен суда с фотографиями мистера Нукири и плакатами с надписями «Заключить пожизненно», «Смерть за смерть», «Нет безнаказанности», «Найти киллеров» и многими другими. Дочь Нукири была передана ближайшим родственникам. Теперь она воспитывалась у бабушки, матери мистера Нукиря. Каждую ночь девочка ложилась спать с фотографией отца и горько рыдала, вытирая слезы кончиком одеяла. Никто из трех преступниц так и не был найден. Где они? Никто не знал. Но объявления теперь висели на каждом столбе. «Розыск!» и описанием внешности девушек, которые перекрывали объявления о пропавшем парне. Салон реванжа закрылся за один день, и постоянные клиентки остались в диком ужасе от такой новости. Джози скончалась в реанимации в ту же ночь. И Чарли несколько раз приходил на ее могилу в надежде засечь Энни. Но ее не было. Ни звонков, ни писем, ничего. Поступления насчет лечения миссис Нонс тоже прекратились но оставшихся там денег хватало, чтобы закончить курс и услышать долгожданную фразу «У вас ремиссия». Меринда, узнав новость об исчезновении подруги, частенько заглядывала к нонсам, чтобы поддержать их, вселяя надежду, что рано или поздно Энни объявится. И она объявится. Обязательно объявится.